ЭПИЛОГ Небо над Керченским проливом заволокло серыми тучами, пошел мелкий холодный дождь. Ветер гнал высокие волны, они шумом бились о борт старенького парома, неспешно ползущего в сторону чушки. На его палубе был надежно принаитован КВ-9. По распоряжению командования его эвакуировали в Тамань. Паром был сильно перегружен и едва не черпал бортами воду. Переправляли еще и раненых, контуженных. Люди сидели и лежали везде, где только имелось свободное место. На танка на корме, в трюме паром сильно кренился, его бросало то вперед, то назад. Холодные волны перекатывали через красноармейцев, заливали с головой. Они шумно отфыркивались и терпели, все равно ничего не поделаешь, шторм. И с надеждой смотрели на небо, хоть бы тучи еще повесели немного. Пусть даже буря, холодный дождь, ветер, но это намного лучше, чем немецкие самолеты. Если появятся юнкерсы, то все, пиши, пропало. Тихоходные и неуклюжие паромы становились их легкой добычей. Летчики с предельно низких высот сбрасывали бомбы, а потом холоднокровно расстреливали тающихся в море людей. Вот сволочи! Но сейчас погода была, к счастью, совсем нелетная. Низкие облака и резкий ветер не давали немецким бомбардировщикам подняться в небо. Переправа шла более-менее спокойно. Капитан Вальцев вздохнул, эх, поплавать бы в море. Разумеется, не в этом, в штормовом, а в тихом и спокойном. Как он не раз раньше делал, когда отдыхал в Судаке и Ялте. Но удастся это, скорее всего, очень нескоро, скоро, если вообще когда-нибудь получится. К нему подошел Иван Меньшов, встал рядом. Товарищ капитан обратился к Петру Ивановичу. «Нельзя ли мне совсем с вами остаться, как члену экипажа, раз уж столько времени воюем вместе и танки хорошо знаю. «Я бы с радостью», — улыбнулся Вальцев, — «но не от меня зависит, и даже не от майора Дымова, сам понимаешь». Иван огорченно вздохнул, что же, все ясно. Собственно, он и не ожидал иного ответа. «Но попробовать-то можно?» «Ты не огорчайся!» Похлопал его по плечу Петр Иванович. Глядишь, еще свидимся. Всякое в жизни, а тем более на войне, случается. Виктор Михайлович, кстати, направил твои документы на командирские курсы в Рязани. Поучишься три месяца, получишь кубари и станешь младшим лейтенантом. Ну а дальше, как судьба сложится? Может, и до генерала дорастешь? Иван улыбнулся. Генералом, конечно, стать хорошо, слов нет, но... Ему бы домой, в свою деревню. Тем более, что он уже умеет водить танк, спасибо Денису Губину. Вернется, будет трактористом, это почти одно и то же, как когда-то мечтал, или шофером, что тоже неплохо. И заживет тихо, мирно. Жаль, только Наташка его не дождалась, вышла за другого, ну, да бог с ней. А в деревне есть и другие девушки, найдет он себе по душе. Иван рассказал о своих планах капитану Вальцеву, тот кивнул. «Все правильно, так и надо. Все у тебя будет» когда мы немцев разобьем. Петр Иванович даже немного позавидовал Меньшова. Простая, понятная и счастливая жизнь. Впрочем, так и должно быть. Не всем же, как им, тянуть военную лямку. Надо кому-то и землю пахать. А еще учить детей, лечить больных, строить дома. В общем, заниматься нормальными мирными делами. А им предстоят другие дела. Вот вернуться через неделю на завод, Доработают машину, а затем снова на задание. Вальцев бросил за борт недокуренную папиросу и еще раз посмотрел на море. Над волнами носились белоснежные чайки, провожали неуклюжий паром громкими криками. «Совсем как у Горького», — решил Петр Иванович. «Стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. А мы бури не боимся» даже скорее приветствуем ее. Поежился что-то ветрено сегодня и пошел к своему ворошилову девять, с которым уже почти сроднился и на котором, может быть, еще предстоит воевать не здесь, так и где-то в другом месте. Оперативная сводка Советского информбюро за 18 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 18 мая. В течение ночи на 18 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои, а на Керченском полуострове наши войска вели напряженные бои в районе города Керчь, а на других участках фронта ничего существенного не произошло. А вечернее сообщение 18 мая: в течение 18 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и продвигались вперед. На Керченском полуострове, в районе города Керчь, продолжались напряженные бои. На других участках фронта ничего существенного не произошло. За 17 мая уничтожено 64 немецких самолета, а наши потери – 21 самолет. Советские самолеты в Баренцевом море потопили миноносец противника. За 17 мая частями нашей авиации на разных участках фронта Уничтожено или повреждено 6 немецких танков, более 100 автомашин с войсками и боеприпасами, 8 полевых и зенитных орудий, взорван склад с боеприпасами, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трех род пехоты противника. Оперативная сводка Советского информбюро за 19 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 19 мая. В течение ночи на 19 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои. На Керченском полуострове продолжались напряженные бои в районе города Керч. На других участках фронта ничего существенного не произошло. За истекшую неделю с 10 по 16 мая немецкая авиация потеряла 339 самолетов. Наши потери – 112 самолетов вечернее сообщение девятнадцатого мая. В течение девятнадцатого мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвигались вперед. в направлении изюм барвенково завязались бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками. А на Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь. По уточненным данным за 17 мая. Сбито не 64 немецких самолета, как об этом сообщалось ранее, а 73 немецких самолета. За 18 мая уничтожено 43 немецких самолета, наши потери – 17 самолетов. За 18 мая частями нашей авиации на разных участках фронта уничтожено или повреждено 26 немецких танков, свыше 100 автомашин с войсками и грузами, 35 подвод с боеприпасами, 11 полевых и зенитных орудий, подавлено несколько артиллерийских и минометных батарей, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трех рот пехоты противника. Оперативная сводка Советского информбюро за 20 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 20 мая. В течение ночи на 20 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои, на Керченском полуострове продолжались напряженные бои в районе города Керчь, на других участках фронта ничего существенного не произошло, в Баренцевом море потоплен транспорт противника. Вечернее сообщение от 20 мая. В течение 20 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвинулись вперед. На Изюм-Барвинковском направлении наши войска отбили несколько атак немецко-фашистских войск. На Керченском полуострове продолжались бои в восточной части полуострова. За 19 мая уничтожено 27 немецких самолетов, наши потери – 12 самолетов. В Баренцевом море советский корабль потопил три транспорта противника общим водоизмещением 26 тысяч тонн. За 19 мая частями нашей авиации на разных участках фронта уничтожено или повреждено 42 немецких танка, 285 автомашин с войсками и грузами, 75 подвоз боеприпасами, 30 полевых и зенитных орудий двенадцать зенитно пулеметных точек тридцать три миномета разбит железнодорожный состав и паровоз рассеяна и частью уничтожена до двух рот пехоты противника конец книги читал дмитрий шабров